Проект «Неосфера» представляет Дмитрий Горчев Сказки Сказка, которую все знают Вы все, конечно, эту сказку знаете Ну, про то, как жила-была капризная принцесса, и ее выдали замуж за первого встречного нищего, чтобы не очень о себе воображала, а нищий впоследствии оказался соседним королем. Ха -ха, не знаю, как вам, а мне эта сказка всегда была подозрительна. Что это за принцесса такая, что вместо того, чтобы хорошенько треснуть по уху своего нищего, который, оказывается, над ней столько времени издевался и делал из нее круглую дуру, разулыбалась до ушей и умерла с ним в один день? Я, конечно, принцесс не очень много знаю, но зато был неоднократно знаком со швеями мотористками Так вот... Даже швея-мотористка немедленно плюнула бы этому королю на мантию и ушла бы к себе в общежитие. Тут мне кто-нибудь начнет жалостливо растолковывать, что та принцесса жила давным-давно, да еще в тридевятом государстве. Ха, не хочу даже этого слушать. Почему-то считается, что давным-давно все были простые, как брюква, без всяких этих затей. Всем как-то кажется, что любое следующее поколение куда замысловать замысловатее предыдущего. А что уж умней, так это наверняка. Даже на родителей своих мы смотрим, как на детей. Раз уж они, дожив до таких лет, не свихнулись, не утопились и не ушли в монастырь, стало быть, жизнь они прожили скучную, незатейливую и о бурях наших душ никакого понятия не имеют. Нет, люди... Они всегда одинаковые Вот вы, дорогой слушатель Если досюда дослушали Значит, вы очень сложный А вон тот, который идет мимо в балуневой куртке Он как раз простой, как брюква Хотя, к сожалению, живет с нами одновременно Ох ты, Господи, ты, Боже мой Помоги же мне как-нибудь выехать обратно На скользкую тропинку сюжета А то есть у меня знакомая Начнет, бывало, рассказывать историю Там и пройти-то два шага Но после первого же предложения она убредает в какой-то бурелом и пишет там совершенно дикие кренделя, как казенный Дед Мороз в новогоднюю ночь после пятой поздравленной квартиры. Наконец, она забредает в какую-то уже совершенно ледяную пустыню, где давно уже вымерли последние дальние знакомые малознакомых родственников. И тут происходит чудо. С помощью обыкновенного «так вот». Она, как какой-то кенгуру, делает громадный прыжок и оказывается на финише, где ее тоже, впрочем, уже никто не ждет, и судья давно спит в кустах, накрывшись клетчатым флажком, чтобы во сне муху не проглотить. А к чему я это? А да ни к чему, так просто. Так вот, делаем прыжок. Было все с принцессой совсем не так. Хотя не настаиваю, что было совсем уж так, как я рассказываю. Я не Матфей и не Лука, но, как и в случае с их историей, ясно одно – что-то, однако, было. Но больше всего меня, впрочем, беспокоит одно – не обиделась бы на меня та самая знакомая, которая так любит рассказывать истории. А знаете, я уже однажды рассказывал историю про принцессу. Та принцесса почему-то получилась у меня очень похожей на одну совсем уже другую мою знакомую. Вот от отчего это так? Зачем они всюду лезут, эти знакомые? Куда от них деться? То ли не знакомиться ни с кем, так ведь поздно уже. Хорошо бы, конечно, возникнуть где-нибудь посреди океана в результате вулканического процесса, сидеть там на голой скале и творить по совету Оскара Уальда чистое искусство. Впрочем, этот самый Уальд тоже гриб был еще тот. Тьфу ты, Господи! Надо твердить про себя «принцесса, принцесса, принцесса», чтоб не забывать. Или попробовать наоборот. Забыть про нее к чертовой матери. Вот тогда она и полезет изо всех щелей. А может нет. Это вам не дернет за веревочку дверь и откроется. Это в их сказке дверь откроется. А в моей веревочка оторвется. Или не оторвется, зато кирпич на голову упадет. Или дверь открывается, а оттуда выйдет волосатый молодец и даст в зубы. Да мало ли чего. Может, и принцессы никакой нет. А есть Пелагея Ивановна Дундукова на семнадцатом месяце беременности. Тут надо осторожненько. И ни за какие веревочки, упаси Господь, не дергать. И все-таки вернемся к принцессе. Вот говорят, принцесса была капризная. неправда это. Она была совершенно нормальным человеком. Посмотришь, кстати, порой на любое существо женского пола, на котором ты не женат. И даже удивительно, совершенно нормальный человек. Иногда даже более нормальный, чем сам человек. Тут-то их и можно раскусить. Они же как шпионы в чужой стране. Как Штирлиц, который куда хуже немец, чем самый немецкий Гитлер. Но здесь нужен особый угол зрения, специальное искривление, которое возникает только после множественных контузий на личном фронте. Это такое удачное сотрясение, ну, как у того человека, который заговорил по-древнегречески после того, как ему на голову упала люстра. Тут я с грустью признаюсь, что лично я, несмотря на многочисленные контузии, таким искривлением не обладаю. И всякий раз верю им, как младенец, которого добрый дядя зовет в кустике, чтобы угостить конфеткой. Ну и пусть их. Им же тоже нужно как-то размножаться. Я их все равно всех люблю. Ну, разве что кроме некоторых, совсем уж вопиющих экземпляров. А знаете что? Если вас действительно интересует история с принцессой, бросьте вы это слушать. Я и сам не знаю, доберусь ли до конца или нет. Не подумайте только, что мне так уж наплевать на эту принцессу. Я ее, может, больше вас люблю. Хотя чего не бывает. Тогда я признаюсь, что именно вас я люблю больше, чем принцессу. С которой, кстати сказать, совершенно не знаком. А жаль. Бог ты мой, как жаль, что я не знаком со столькими людьми. Но больше того жаль, что с некоторыми все-таки знаком. А с принцессой я бы с удовольствием познакомился. Она при том, что не капризная, так была еще и умная. Нет, про Шопенгауэра она ничего не рассказывала. И слава богу, по мне этот Шопенгауэр еще хуже Ницше. А уж про Ницше вы в моем присутствии лучше и не заговариваете». Зато у принцессы была та самая куча здравого смысла Которая с рождения отличает любое существо женского пола От этих сопливых игрунов в войнушку прощавых мастурбаторов и пляшивых террористов Кроме того, принцесса была красивая Нет, если мы поглядим из-за шторки Можно порассуждать, что, мол, вот тут бы потолще А там, наоборот, Но мы даже про себя рассуждать ничего не станем. И упаси нас, Боже, от женщин совершенных форм и черт. Кем бы мы были рядом с ней? И так у самой неказистой из них все устроено куда удачней, чем у Аполлона Бельведерского. Да посмотрите на себя, мужики. Там маслы торчат, где попало. Здесь пук волос зачем-то. А уж тут и вовсе такое, что только руками развести. Поэтому, нисколько не кривя душой, скажу, что принцесса была красивая. Точно так же думали, или притворялись, что думали, все окрестные короли и принцы. Они слагали ей мадригалы и сонеты. А может, и не слагали, может, заказывали их придворному дворнику. поди проверь. Очень редко случается, чтобы король был еще и поэтом. И правильно. Видел я этих поэтов. Мало кто из них выговаривает больше тридцати букв. Гугнявые все какие-то, бородавчатые А король он должен женщинам нравиться А то их мужья живо республику установят Поэтов их нужно искать где-то среди дворников и киоскеров Потому как для поэзии нужен недостаток женской ласки Вот один мой знакомый мне говорил «Я когда был хвостой не поверишь, стихи даже сочинял» «О! Впрочем, тут важно удачно жениться» Только принцесса этих сонетов не читала. Она стихов вообще терпеть не могла и к королям и принцам относилась с сомнением. Вся беда была в том самом полцарстве, которое ее папа давал в придачу. У принцессы возникали вполне обоснованные сомнения, а не ее ли хотят взять в придачу? Ведь даже принцессе хочется, чтобы кто-то взял да и полюбил именно ее, а не полцарство. Полцарство-то полюбить дело не хитрое, «А ты поди-ка полюби меня с моим дурным характером, с моими капризами, про которые я-то знаю, что они капризы, а тебе скажу, что это вопрос жизни и смерти». «Да, тяжело жить на свете с полцарством в придачу». «Я не пробовал, да и вы подозреваю тоже. Но все эти миллиардеры и миллиардерши так уж убедительно травятся снотворным и лечатся от депрессий, что у нищего, роющегося в плевательнице, вдруг возьмет, да и возникнет кощунственное подозрение. А вдруг и правда не в деньгах счастье? А где же оно тогда, это счастье? Зачем жить-то тогда? не -е -е, нас не надуешь. И нищий, затянувшись сопливым окурком, залезает по локоть в плевательницу, надеясь найти там бриллиант величиной с грецкий орех. А что, дорогой слушатель, давай шутки ради помечтаем Что вот все у нас с тобой есть, а счастья как не было, так и нет а? Где его тогда искать? Сейчас-то мы с тобой точно знаем, где, а тогда как Но мой дорогой слушатель машет до меня рукой Как, мол, так? Все есть, а счастья нет Так не бывает Не знаю, не знаю, не пробовал Да, нелегко было принцессе Но королям и принцам тоже можно посочувствовать. Сидит, представьте, перед вами принцесса. Вся при исполнении, как кондуктор в трамвае. Застегнутая на все пуговицы и затянутая в пуле непробиваемый корсет. А ты ее возьми, да не с места полюби. А кругом все стоят и глазеют. Полюбит или не полюбит? Им людям всегда интересно в чужую любовь пальцем потыкать. Своей-то любовью они заниматься не умеют. «Нет». Любовь так не делается Вот когда заявляешь такое, со всех сторон набегают несчастные с вопросом «А как? Как она делается?» «Да отстаньте вы от меня!» «Кабы я знал, как, не рассказывал бы я истории про принцесс» «Бывают, однако, специалисты» «Взять, к примеру, того же кондуктора, да подойти к ней с правильной стороны» о Вам такие сокровища откроются, что вы еще десять лет в трамвай заходить побоитесь. А тут принцесса. Вот я, к примеру, ни за что бы не добрался бы духу ее полюбить. Тут полюбишь, бывало, какую-нибудь швею-мотористку, и то не знаешь, то ли в окошко выпрыгнуть, то ли стих сочинить. А с принцессой свяжись. у Одни портянки останутся, и те обгорелые. не не Пускай их лучше герои любят». Герои они, ребята, незамысловатые, лбы у них казенные, и в головах у них, окромя желания послужить Отечеству, все равно ничего нет. И любовь им вовсе не страшна, а вполне даже приятна. И им только дай повод подвигов наделать. Таких героев перед принцессой прошел целый табум. Полюби такого, да он ради тебя, кому хочешь, голову проломит. Но принцесса, уже теоретически знакомая с тайнами любви, пожимала плечами. Зачем совершать столько лишних телодвижений, чтобы всего лишь проломить кому-то голову? Можно ведь и просто, утюгом. И очередной герой, не солоно хлебавший, брел совершать никому ненужные подвиги во имя прекрасной принцессы. Поймает бывало сарацина, высечет его по мягким местам и отпустит, строго-настрого наказав ему славить принцессу на каждом углу. Хорошо еще, если сарацина окажется жулик. А если нет, вот вы бы обрадовались, если бы какой-то немытый сарацин славил вас на каждом углу Да еще неизвестно, что он там плетет по-сарацински от чего то считается, что принцессы это очень любят Удивительно, но их никто не держит за нормальных людей Ну разве можно нормальному человеку сказать «О, звезда моих, очей а, а принцессы ничего, терпят Но при этом хотят-то они примерно того же, что вы, я, или та самая швея-мотористка. Хотя как раз швея-мотористка со мной наверняка не согласится. Я скажу, хочу зорковую шубу, а у принцессы твоей, небось, этими шубами два шкафа забито. Не знаю я. Меня принцесса в эти шкафы ни от кого не прятала. А вот про шубу – зря. Да не шубу тебе нужна милая ты моя. Зачем тебе шуба-то? Чтоб тепло было? Так надень пару телогрейек, ей-богу согреешься Нет, ведь тебе же надо, чтоб на тебя мужики пялились и млели А бабы зыркали и синели И чтоб всех их растолкал тот самый, который... Да черт его знает, что и там видится этой шве Вот и получается, что нужно-то всем одного Только все это одно называют по-разному Кто-то говорит шуба, другой говорит еще что-нибудь Принцессе же, у которой все уже есть, хочется просто немного любви, но непременно радостной. А я ей вовсе говорю, что мне ничего не нужно. Да нужно, конечно же, нужно. И примерно того же, что нужно принцессе, швее мотористке, кондуктору в трамвае и пляшевому герою, чтоб ему пусто было. А теперь отвлечемся от принцесс, которой я и так уделил не слишком много внимания. Это, наверное, самый лучший метод обращения с ними С принцессами следует разговаривать зевая и скучая Тогда они моментально начинают вас любить больше жизни Только не вздумайте сами полюбить принцессу больше жизни А то она тут же начнет сама зевать и скучать Это вам мой частный совет Можете как-нибудь попробовать Только если что не так, чур морду мне не бить Свою голову иметь надо А мы пока вместо принцесс займемся соседним королем. И сразу мне становится скучно. Ну, что про него скажешь? Поймать, к примеру, на улице мужика. Морда красная, нос как слива. И все, шел мужик вон. Он и сам-то про себя ничего сказать не может. Другое дело принцесса. Про нее тоже ничего не скажешь. Только руками разведешь, да пальцами этак пошевелишь. И все. Даже вон та, что с мужем развелась. Кто-нибудь на нее посмотрит и брякнет, не подумавши, что, мол, морда у нее, как у дойч-марки. А я подумаю и руками разведу. И все. Они, принцессы, такие. Вот только не спрашивайте, ради бога, какие. Поэтому принцессу мы пока отложим на экспозицию и займемся соседним королем. Этот король заслуживает нашего внимания хотя бы потому, что никаких мадригалов он принцессе не посылал. И вовсе не потому, что решил выделиться из серой массы эрцгерцогов и падишахов, а по объективным причинам. Дело в том, что единственный дворник в его королевстве, сколь-нибудь пригодный к сочинению мадригалов, был по приказу самого короля посажен на пожизненную гауптвахту за появление на утреннем разводе в нетрезвом виде. Так что король гремя амуницией, но без всякой поэтической поддержки, самолично явился на предмет полюбления к принцессе и самолично же был изгнан ею в три шеи с официальной формулировкой «фельдфебель» и «конюшня». Какой-нибудь хлипкий королишка начал бы от такой обиды размахивать шпажонкой, объявлять войну и геройски падать на поле битвы в сурчинную нору, но наш король был не таков. Произведя внезапную ревизию на продуктовом и вещевом складах, он расстрелял соответствующих кладовщиков и понял, что войны ему не потянуть. Однако прилагаемое к принцессе полцарство настолько изобиловало стратегическими высотами, с которых можно было лупить прямой наводкой хоть по турецкому султану, что предпринять что-то было просто необходимо. Тут бы, конечно, спросить нашего короля, а что тебе в сущности этот султан сделал? Только это бесполезно. Пожал бы он плечами и сказал, как, мол, так турецкого султана да не палить. Положено так. Что тут возразишь, раз положено? Солнцу положено всходить на востоке, а по турецкому султану положено полить из пушек и писать ему матерщинные письма. Такой в этом мире порядок. Поэтому пусть этот дурак-король полит по султану. Султан он и не такое терпел. А что же было дальше, подумал я. И вдруг вспомнил, что все вы эту сказку и так знаете. Конечно же, все было совсем не так. ну увы, сказка предполагает счастливый конец. Иначе это будет не сказка, а исторический роман про Марию Стюарт. То это хоть можно голову отрубить. А принцесса в сказке почему-то обязательно должна в конце концов выйти за кого-нибудь замуж. Я могу, конечно, сделать так, чтобы нищий король так и остался нищим. Но не знаю, сам-то он этому обрадуется. А своими руками делать из милой, не капризной И, как мы договорились, красивой принцессы Толстую, скандальную и мучимую Всеми известными болезнями королеву Это уж увольте Пусть лучше она и дальше сидит Пока себе на троне в пуленепробиваемом корсете И как бы никому не достается Беда в том, что кого-нибудь, а уж тем более принцессу, очень трудно сделать счастливым, если он сам толком не знает, что ему в сущности нужно. А еще противнее, когда человек совершенно точно это знает и имеет четкий план на ближайшие 50 лет. Вот есть у меня знакомая... Нет, даже для моей сказки это не годится. Но я что-нибудь придумаю. Но должен же где-нибудь, когда-нибудь случиться счастливый конец Один благородный рыцарь Один благородный рыцарь полюбил прекрасную принцессу Дочь короля того самого королевства, в котором он жил Но когда благородный рыцарь пришел свататься Король показал ему дулю, а принцесса язык Потому что папа давно обещал отдать ее замуж за соседнего султана Чтобы иметь выход к морю Благородный рыцарь, который не привык отступать Пошел и взбунтовал крестьян Наговорив им всякие враки про то, как якобы крестьяне живут в Люксембурге Крестьяне похватали кто колье, кто дубье и пошли требовать у короля ежедневное бламанже к завтраку. Увидев такое количество чумазых бунтовщиков, королевское войско спряталось в сортир и никому не открывало. Пока крестьяне гонялись за поварихой, благородный рыцарь уже готовился к свадьбе. Но тут выяснилось, что король, надев платье принцессы, сбежал подземным ходом в тот самый Люксембург. А принцесса, переодевшись мальчиком, ушла в беспризорники. Благородный рыцарь, который к тому времени уже стал королем, отдал приказ поймать всех беспризорников королевства и отмыть их в бане, чтобы выяснить, кто из них мальчик, а кто девочка. Но беспризорников оказалось так много, что во всем королевстве не хватило угля, чтобы накипятить на них горячей воды Тогда благородный рыцарь вытащил из сортира за шиворот королевское войско и вместе с ним пошел воевать с немцами ну, Чтобы отобрать у них немного угля Но немцы повыскакивали из пивных и так отколотили деревянными кружками благородного рыцаря и его войска, что они бежали до самой Белоруссии, где и провалились в болото. Войско тут же утонуло, зато благородный рыцарь нашел в болоте торф, которым тоже можно было топить баню. Три года он выковыривал из болота торф и сушил его на солнце. Питался благородный рыцарь головастиками и комарами. А потом пришли небритые черкесы и забрали весь торф, чтобы топить свои бедные сакли. Тогда благородный рыцарь вернулся в свое королевство и велел порубить на дрова всю дворцовую мебель. Но оказалось, что еще три года назад это уже сделали крестьяне. Благородный рыцарь велел повесить всех крестьян. Но в чулане нашлось только два метра веревки, на которой удалось повесить только кладовщика. Тогда благородный рыцарь, наконец, задумался. Нашел в тумбочке карандаш, кусок бумаги и написал письмо соседнему султану, предлагая дружить домами. Султан, которому до этого писали только грубые запорожцы, очень обрадовался такому вежливому письму, присоединил королевство благородного рыцаря в качестве провинции и подарил ему свою жену, которую обещал бывшему королю. Тогда благородный рыцарь написал султану еще одно письмо, и по его просьбе в столице бывшего королевства построили мечеть а бывшую церковь переделали в турецкие бани, в которых и отмыли наконец-то беспризорников, которые все до единого оказались мальчиками. На этом история благородного рыцаря вполне могла бы и закончиться. Но однажды повариха уронила за печку заколку, а когда попыталась ее оттуда достать, кто-то укусил ее за палец. Повариху успокоили, пригласили пьяного дворника, и он достал кочергой из-за печки очень грязную прекрасную принцессу, которая, оказывается, жила там все эти годы. Принцесса сначала искусала дворника, зато потом очень обрадовалась тому, что благородный рыцарь пообещал ее накормить, если она выйдет за него замуж. Ее кое-как отмыли, причесали и посадили за свадебный стол. Наконец-то благородный рыцарь добился своей цели. А когда гости затопали ногами и закричали «Горько!», с потолка упала чугунная люстра и всех убило к чертовой матери. На этом и закончилась история одного благородного рыцаря, который полюбил прекрасную принцессу. Бывшая сказка В некотором царстве жила-была принцесса во дворце из чистого китайского фарфора. Это, конечно, очень красиво, но неудобно. То горничная с просонья уронит горшок на пол, то папины дружки-герцоги напьются и расколотят целый флигель, зато соседи ужасно завидовали. А что еще нужно для счастья? Были еще у принцессы папа-король и мама-королева. Когда-то, очень-очень давно, королева тоже была принцессой. Хотя, если бы я вам этого не сказал, вы бы ни за что не догадались. А король тогда был грустным трубочистом, во что уже и вовсе невозможно поверить. Королева зачем-то поцеловала этого трубочиста, чего до сих пор не может себе простить. Трубочист, тут же превратился в короля, который оказался совершеннейшим негодяем. А так королеве и надо. Нечего целоваться с кем попало. Однако сказка их давно кончилась, а нас интересует только та принцесса, которая жила-была во дворце из чистого китайского фарфора. У принцессы были замечательные серые глаза, и ее просто невозможно было не полюбить. Например, кузен-принц любил ее с самого своего рождения, о чем и сообщал в стихах целыми километрами. Только все это было напрасно. Как всем известно, настоящие принцессы любят только разбойников, трубочистов и свинопасов. А наша принцесса, уверяю вас, была самая настоящая. Она предложила кузену дружить, но любой влюбленный скорее повесится, чем станет дружить со своей принцессой. По-моему, это очень глупо. Но я и сам такой. Мама королева, уже знакомая со всеми этими трубочистами, приняла меры. Всех разбойников в королевстве назначили дорожными инспекторами. А чтобы перевести трубочиста в кочегары, во дворце специально провели паровое отопление. Свинопаса хотели было переименовать в животновода, но у него была такая суконная рожа, что ничего не вышло. Королева, когда его увидела, решила, что уж он-то никакой опасности не представляет. Она ведь была принцессой очень и очень давно. Так он и остался свинопасом. А при правильном складе характера – это лучшая в мире должность. Только не каждый на нее годится. Свиньи, хотя и не требуют к себе большого внимания, зато требуют уважения, а на свете не так много людей на это способных. А наш свинопас очень даже годился на свою должность. Свинопасом, ровно как и принцессой, нужно родиться. Тогда все очень просто. Целыми днями он валялся на лугу и смотрел в высокое синее небо. А когда смотришь в синее небо, думается не о том, что на носу опять вскочил прыщ, а обо всяких больших и умных вещах. Поэтому все свинопасы – философы и лентяи, что, в общем-то, одно и то же. Нет, философских трактатов они не пишут. А жаль, если хотя бы один лентяй написал философский трактат, то все те, кого ошибочно считают философами, лопнули бы от зависти. Но как только лентяй садится писать трактат, он тут же перестает им быть. Вот такая неразрешимая проблема. Да. А однажды принцесса, у которой наступил самый опасный возраст, когда глаз за ней до да глаз убегая от кузена, гонявшегося за ней с новым стихотворением, перелезла через какой-то забор и оказалась на свинопасовом лугу. Там она сначала с большим удивлением долго рассматривала свиней, а потом с еще большим удивлением свинопаса. Ничего подобного она раньше не видела. Свиньи повели себя на удивление вежливо, то есть притворились, что на принцессу им совершенно наплевать, а свинопас, наоборот, повел себя как идиот и стал нарочито ковырять в носу. Почему? Да потому что у принцессы были такие. Такие замечательные серые глаза. Через некоторое время принцесса выяснила, что свиньи разговаривать не умеют, а свинопас грубиян, но забавный. Она даже присела поболтать, и за это он рассказал ей совершенно нелепую историю про часы с кукушкой, которые у него якобы раньше были. Кукушка в этих часах питалась только пельменями, от которых так растолстела, что перестала пролезать в окошко и кричала «ку-ку», только если ее тыкали вилкой. Часы поэтому сами не знали, который час, и от собственной никчемности сошли с ума. Стали ходить задом наперед, и их пришлось отдать в сумасшедший дом, где они пришлись очень кстати. Такая вот история. А самое удивительное в ней то, что принцесса дослушала ее до конца. И осталось поболтать еще немножко. Так они и просидели до самого вечера, хотя о чем, казалось бы, им говорить. Но со свинопасом-то все понятно. Он всю жизнь терпеть не мог царственных особ и старательно им грубил, опасаясь, что они заметят, какой он на самом деле умный и назначит министром деревообрабатывающей промышленности. А тут он очень удивился, что принцесса совсем не царственная и вовсе не особо. Ну и серые глаза, конечно. А что думала принцесса и почему она просидела на лугу до вечера, я не имею ни малейшего представления. Да и она, наверное, тоже. У принцесс в головах такая неразбериха. А в королевстве, между тем, по поводу внезапного исчезновения принцессы случился большой переполох. Король немедленно объявил чрезвычайное положение, круглосуточный комендантский час и расстрел на месте в алфавитном порядке. Кузен-принц сочинил невероятно трагическое стихотворение, которое, к счастью, безвозвратно погибло совершенно закапанное слезами. А потом посреди всего этого безобразия появилась принцесса и сообщила, что ходила дуть на одуванчике. И все тут же успокоились. Принцессам положено иметь свои капризы. Так вот и началась эта история. А что может быть лучше начала истории, когда еще никто-никто не знает, что у нее обязательно наступит счастливый конец? Принцесса стала каждый день ходить в гости к свинопасу. Да и у него вдруг появились неотложные дела во дворцовой кухне. Удивительно! Раньше они никогда не встречались, а тут стали сталкиваться нос к носу, где попало по пятнадцать раз на дню. Умный человек сразу подумал бы, что это неспроста, а свинопас просто по 15 раз в день удивлялся. Философы, как правило, не очень хорошо разбираются в окружающей жизни. А вообще все шло как нельзя лучше. Мама королева отбыла на воды лечить застарелую ненависть к мужу, которую ошибочно принимала за мигрень. А папа-король впал от этого в такую радость, что запил горькую с каким-то безлошадным бароном. Поэтому никто не мешал принцессе и свинопасу сидеть вечерами на фарфоровом крылечке и разговаривать ни о чем особенном. Принцесса уютно вышивала гобелен на патриотическую тему, а свинопас нес всякий бред и одновременно думал о том, любит он принцессу или это ему только кажется. А однажды принцесса вдруг его поцеловала. Дурак-свинопас, которому даже не приходило в голову, что так бывает, совершенно растерялся и выпучил не очень выразительные глаза. «Ну?» – сказала принцесса нетерпеливо. «Что? Ну?» – с надеждой спросил свинопас, которому, в общем-то, понравилось. «Ну, ты собираешься превращаться в принца?» Свинопас на всякий случай пощупал свой нос и глупо сказал, «А по-моему, ей и так ничего». Но принцесса больше ничего не сказала. Свернула гобелен и ушла во дворец. Хоть бы дураком обозвала. Сидя на лугу, жаловался свинопас супоросой свинье. Теперь-то он точно знал, что любит принцессу. Причем любовь как-то сразу оказалась несчастной. «Нет, ты постой!» – кричал он через два дня, гоняясь за несчастной свиньей, который успел надоесть хуже горькой редьки она чего думала она думала я принц заколдованный что меня чмок и людям мне стыдно показать пускай вам кузена своего целует он ей за это стешок сочинит а я себе и получше найду хм, врал свинопас во первых ничего бы он с такой рожей не нашел а во вторых и не хотел он лучше да и не бывает на свете ничего лучше вот этой самой принцессы И свинопас, хоть и дурак, но все-таки философ, это уже понял. Жаль только, что он так и не понял, почему обиделась принцесса. А мне кажется, что все было бы нормально, если бы свинопас ну хотя бы попытался превратиться в прекрасного принца. Тут все, как и заведено, пошло хуже некуда. Вернулась королева, который на водах до смерти надоел своими мандаринами какой-то южный диктатор. Начался дождь, а с неба куда-то пропали все звезды. Королева то ли учуяла что-то неладное, а может, кузен обидничал Но свинопаса внезапно отправили в отпуск без какого-либо содержания на все четыре стороны. Принцесса совсем не появлялась. Узен ходил подозрительно довольный. Дождь все шел и шел, а философия почему-то больше совсем не помогала. Поболтавшись пару дней вокруг дворца в надежде случайно столкнуться с принцессой и все ей простить, свинопас в конце концов уехал в деревню к бабушке, где прочно улегся на печку и стал непрерывно думать о том, как ему наплевать на принцессу. Бабушка, от старости лет впавшая в дремучий материализм Упорно пыталась вылечить душевные хворобы внучка блинами и борщом Наверное, она была права Все в конечном итоге, блинами с борщом и заканчивается Как ни странно, но эта история здесь тоже заканчивается Можете назвать меня жуликом и сказать, что никакой сказки и не было Ну и зря Сказка была Только у нее есть такое правило – она продолжается ровно столько, сколько ей самой хочется. А потом хоть 50 драконов в нее загони, все равно сгорит только соседская кладовка. Тоже, впрочем, неплохо. Удивительно. Давным-давно эта сказка была очень-очень длинная. В ней были другие персонажи. Например, друг свинопаса Кочегар, из которого не получилось трубочиста. Но именно он в конце концов женился на принцессе. Была там малограмотная избушка на курьих ножках. И даже баба-яга иногда пролетала. А в самом конце все были счастливы. Ну, кроме свинопаса, который пошел с избушкой в Индию, но заблудился и попал на землю Франца Иосифа. Куда все подевались? И нет никакой Индии. А землю Франца Иосифа придумал обмороженный Амундсен. И свинопас никуда не ушел. Вот он. Сидит за столом, хлебает борщ деревянной ложкой И думает о том, что в сущности тут и думать-то не о чем Но стоит хорошенько подумать, почему он все время думает об этом Только не надо его спрашивать про серые глаза Он очень удивится, да? Совершенно заброшенный автором Свинопас застрял в какой-то щели повествования в который тот же самый автор забыл пустить время и образовать хоть какое-нибудь окружающее пространство. Ну и шут с ним, со свинопасом. Тоже мне сказочный герой нашелся. Но принцесса... Куда вы дели принцессу, я вас спрашиваю? Да ладно, это я так, извините. Кричать на слушателей еще глупее, чем делать из него человека. Я вам не лев толстой какой-нибудь. Я лучше пойду к свинопасу. Он хоть и дурак, но вылитый я в молодости. Вдруг он по ошибке придумал что-нибудь путное по поводу того, о чем и думать-то нечего. «Сказка старого короля» Однажды оказывается, что все на свете кончается. В самом начале в это совершенно невозможно поверить. Да что вы, смеетесь, какой конец? Вот сидит новенькая принцесса без единой трещинки. И еще совершенно никому не известно, что это у нее не талия, а просто удачно затянутый корсет. Когда вы это будете знать с самого начала... Да нет, это еще не обязательно старость Это кончилась молодость Просто я занялся не своим делом Вот, например, премьер-министр Он приносит мне списки бунтовщиков Которых нужно немедленно казнить И просит подписать Я его спрашиваю, а зачем их казнить? Он смотрит на меня, как на идиота Для порядка в стране? «И всеобщего благоденствия, Ваше Величество?» «Всеобщего благоденствия?» «Нет, ты скажи, тебе лично от этого легче будет?» «Конечно», — отвечает. «Если стране хорошо, то и мне тоже». «Ну, тогда и казни их сам, если тебе это нужно», — говорю я и отодвигаю ему приговор. «Я-то тут при чем? «Но он что-то своей башкой думает». «Не знаю уж про страшный суд или еще что-то, «но начинает он, конечно же, трясти щелками с указательным пальцем «и пихать приговор обратно в мою сторону. «Ой, они меня кормят и одевают, чтобы сваливать на меня все свои гадости. «Я когда-то просто любил принцессу. «Тогда я еще не знал, что это значит так много». «Нет, я, конечно, всё знал про любовь и ненависть, про жизнь и смерть, про свет и тьму, но оказалось, что между ними располагается огромное количество совершенно неизвестных мне обязанностей, подлостей, предметов, понятий, причин и следствий, правил и законов, кошек и мышек, жучек и внучек. Откуда они только повылезали?» «И где прятались раньше?» Ах. о генерал припёрся! Скучно ему!» «Вообще-то нет, не скучно. Он боится, что я его должность упраздню за ненадобностью. А впрочем, не так уж и боится. Он тогда устроит военный переворот и введёт хунту». Только ему это пока не хочется. Он любит просить у меня гречневой крупы для солдатиков, а если он станет диктатором, то у кого ее просить? Но поскольку нам никто не угрожает, хоть их режь, он постоянно придумывает всякие опасности Отечеству. «Ваше милейство!» – рапортует. По данным генштаба, в окрестностях деревни Завалинки обнаружен дракон огнедышащий, который требует трех девиц непорочных с целью их пожирания или вступления с ними в брак, по другим источникам. Предлагается послать для искоренения оного два батальона в азбистовом обмундировании с огнетушителями. «Ну так и посылайте», — говорю, — «Никак невозможно, Ваше Величество! Кладовщик огнетушителей без Вашего приказа не дает, потому что пропил!» «Слушай», — говорю я, подписываю приказ кладовщику, «а как Ваш дракон определяет, порочную девицу ему прислали или нет? Может, его сначала допросить, ну, чтоб поделился, а потом уже огнетушителями?» а? «Так точно, Ваше Величество, допросим!» Он сейчас на все согласен, скучно ему Теперь зато пойдет к кладовщику, будет орать, грозить саблей Пинать его в тощий зад сияющим сапогом А смешно было бы, если бы и правда дракон Пойти бы в лес, найти избушку на курьих ножках Старуха что-нибудь присоветовала, если жива еще Да ладно, сиди, дурак старый «С драконами воевать стимул нужен, а скука? Какой это стимул?» «Сожрет. И правильно сделает. Да и старуха разговаривать не станет. Что-то она тоже себе думает». «Министры все воры. Я их понимаю. Я бы тоже воровал, пока есть чего». Королевство наше еще живое только потому, что руки у соседей не доходят. Они там Америку какую-то делят. А как поделят, так и про нас вспомнят. Да и соседушку нашего, Шиша-18-го, не забудут. Он по пятницам жену свою колотит из государственных, как уверяет, соображений. За две границы слыхать. Мой генерал все предлагает его завоевать. Завоевать-то можно, он и не заметит. Так ведь солдатики пойдут за яичками мародерствовать, Девок крестьянских за груди лапать, Крестьяне разобидятся, да ну не не гожусь я в Александре Великие, И профиль мой никаких монет украшать не будет. А ну и к лучшему. Совсем негодный меня профиль, честно сказать. Министр внутренних дел на прием просится. Тоже, небось, про дракона рассказывать. Подождет. Кладовщик тоже фрукт. Ворует, ворует, а сам худой, как кощей. На колене солидол, из-под мышек пакля. Никто его в жизни ни разу трезвым не видел. Но и не спит никогда. Сидит он в своей кладовой и желтыми глазами тьму освещает и все слышит, что в мире происходит, как постное масло мешки с сахаром заливает, как крыса свечку жует, как гриб растет, и как скользкие гады сами по себе в муке заводятся. И верует он свято, что всё превзошел, всё понял, что все пыль и плесень, и пожрут нас всех в конце концов тараканы и домокрицы». «Ой, страшная у него работа. Пусть пьет». Прошлый кладовщик тоже постигал. «И ведь постиг, сукин сын, открылись ему тайные пропорции и суть вещей, отчего крупу он стал отмерять в воршинах, а сукно в поллитрах Пытались мы его отговорить, да где там? Смотрит он на нас и жалеет непросветленных». Пришлось прогнать. Ты воровать воруй, а пространство нам не запутывай. Мы сами заблудимся. О, мой генерал опять пылит по плацу. Аж галифея вспотели. Лица на нем никогда не было, но сейчас и рожа красная куда-то пропала. «Ваше величество, — пыхтит, — солдатики не вернулись, сгинули!» «Вот это да! Может, и правда дракон? Или солдатики просто реквизировали самогон у какого-нибудь крестьянина и протирают амуницию? С них станется!» «Жалко генерала, если их действительно дракон пожрал. Он и правда отец солдатам!» Сколько времени потратил, чтобы из крестьянских остолопов сделать регулярное войско? Выбивал из моих полоумных кладовщиков кальсоны, сапоги, полевые кухни, жестяные миски. И ведь сделал? Не отличишь, как настоящие. Воевать они, конечно, не пробовали, но во фронт из-за отечества не хуже прусаков. Как там, интересно, ее величество поживает. Когда ж мы виделись в последний раз? О, в эпоху беспрерывных скандалов мал был нам этот дворец. Куда не ткнешься, везде королева с ледяной спиной. Куда она не зайдет, я там с кирпичной рожей. А нынче, что уж выяснять, все давно понятно. И ей, и мне. Где-то она живет, что-то думает. Исчезает куда-то, потом кивает, проходя мимо по неизвестным своим делам. Ай, совершенно прозевал я тот момент, когда стал говорить одни глупости и подлости. Когда походка моя стала дурацкой, и пахнуть я стал чем-то невкусным. Прозевал. А на кого бежаться? Все время я от нее отстаю. Сначала любила так, что хоть солнце не всходи. Зато и ненавидела потом до того, что в одной кровати спать страшно. Ай, права она. Пресный я человек, никакого порыва. Ни тебе на белом коне, ни в набежавшую волну. Сейчас ей уже все равно. Ай, я устал от нелюбви. Никого, никому. Министра внутренних дел я боюсь. «У него нет ни одной иллюзии. Это бы ничего, но он и у меня их отнять хочет». Как только он открывает рот, я не очень удачно изображаю из себя солдафона Самодура. «Как докладываешь, мерзавец!» — ору. «Чего? Десять кругов по плацу с троевым шагом!» Он присылает мне отчеты, а я их не читаю никогда». Очень я дорожу своими иллюзиями. Мне без них смерть. И так уже все старые, прочные, порастащили. А новые заводить, ох, как сложно в мои годы. Растут кое-как, вялые, полупрозрачные. Я бы министра давно прогнал, но боюсь. Не знаю, что ему там про меня известно. А пуще того боюсь, что он про меня знает то, чего я и сам про себя не знаю». Но сейчас придется с ним разговаривать. Ваше Величество, дракон настоящий, хотя, конечно, ни на каких девицах он жениться не собирается. Занимается в основном поджогом озимой пшеницы и пожиранием коров и мелких домашних животных. Басня про девиц распущена старостой деревни. По моим сведениям, на почве отвергнутых притязаний к одной из этих самых девиц. Черт бы тебя побрал, все-то ты знаешь И если сказал, что дракон есть, то он есть Скверно А может, ему кошку отравленную подбросить? Спрашиваю без всякой надежды По моим сведениям, снисходительно начинает супостат Пшал вон, ору Почему воротничок не подшей? Где ремень, мать твою? Как будто я сам не знаю, что даже в слона столько крысиного яда не влезет, чтобы этого дракона хотя бы по нос прохватил. От генерала тоже толку нет. Он будет рисовать кроки, утыкает карту синими флажками. Его солдаты будут кукукать в зарослях, брать языков. Он их всех отправит на гауптвахту, сам туда сядет. Но больше ни одного солдата он на дракона не отправит. А и правильно сделает. По уставу главнокомандующим этой богодельной являюсь я. Но солдаты меня не уважают. И я не умею ласково ткнуть их кулаком в пузо и спросить, хорошо ли кормят. Они со мной никуда не пойдут. Ой, как не вовремя-то. В голове мутно, хоть бы просвет какой. Туман один. Никак не додумать цепочку вытекающих друг из друга предложений. Рвется. А может, обойдется? Рассосется как-нибудь, а там и я в доспехах с ржавым мечом. Ваше Величество, не нужно уже, и сдох, а спит, и домой, домой улыбаться в бороду, как смешно с этим драконом все вышло. Ой, сижу я с пустыми глазами и думаю, думаю, надо идти. Как-то получилось, что кроме меня и некому. Я бы с удовольствием все свалил на кого угодно, но, но никого невозможно найти. Господи, они столько лет не давали мне побыть одному, подумать, что-то решить и бросить, наконец, это дурацкое королевство. И теперь, когда я, замученный и высосанный их проблемами, болезнями, сплетнями, хихиканьем за спиной, еле волочу ноги, меня, наконец, оставили в покое. Я пойду... «Конечно же пойду, с дурацким мечом и без героического профиля. Я плохой, но добросовестный король. Я очень боюсь, что и я тоже перестану себя уважать. Сожрет меня этот дракон. Это вам не змей Горыныч с именем-отчеством» со своими, пусть неправильными, но мыслями об этой жизни. Заходи, чудище погадое, биться будем. Может, по дороге что-нибудь придумается? Опасность близка, кровь взволнуется, голова прояснится. Угу, обязательно прояснится. А то плохи мои дела. Дракон, по последним сведениям, сжег заваленку дотла. Хотя староста, сволочь... Скормил ему всё-таки трёх девиц с согласия деревенского схода. Старосту повесить. Остальным бог судья. Министра внутренних дел в три шеи. За границу к чёртовой матери. Ненавижу непьющих кристально чистых людей. Наделает он тут делов без меня. Генералу орден. Я ему ещё на Пасху обещал, да забыл. Солдатам водки сколько выпьют И навечно запретить крючок на воротнике застегивать Извините, дорогой читатель Сказка только начинается, а я уже ухожу Я пишу последние строки, сняв глупую железную перчатку Которой только орехи колоть хорошо Если вернусь, обязательно расскажу Как там получилось с этим драконом И тогда слово «конец» «Стоять будет гораздо дальше от этого места». Осталось самое трудное. Дочке обещал написать длинное смешное письмо. «Я ее люблю». Когда у нее начался переходный возраст, я взял на заметку всех юных разбойников, обдирающих яблони в Королевском саду, и всех маломальски заметных дураков, уличенных в созерцательности. «Я был готов ко всему» нищим и злодеем поэтом мусорщиком но ее нынешний муж застал меня врасплох этого с детства плешивого выпрямителя кривых линий я не ждал и в собственной дочке я тоже ничего не понимаю хотя знаю ее гораздо лучше чем всех остальных женщин этого мира впрочем Похоже, она как-то там устроилась, в его чугунном замке с сосисками и кислой капустой. Я всегда за нее боялся. Женщине для счастья нужно быть круглой дурой с большими голубыми глазами. И, наконец, ее величество. «Я ухожу», — говорю я, надеясь неизвестно на что, — «воевать с драконом». Королева пожимает плечами. Если я сейчас подпрыгну к потолку и рассыплюсь на три миллиона разноцветных шариков, она пожмет плечами еще раз. Поздно. Никакие драконы здесь уже не помогут. Вот и все. Я выполнил все обещания, о которых сумел вспомнить. осталась последняя Выполняю. «Сочини мне сказку, милый», — просила меня королева давным-давно и чтобы она обязательно заканчивалась. Вот так они и жили. Жили-были. Глупый король и красавица-королева. Жили они душа в душу, 30 лет и 3 года. Ушел однажды король воевать с драконом и не вернулся. Это было бы грустно, да, к счастью, никто этого не заметил. Вот так они и жили».